Глава сорок третья. Кирилл. Новую компанию, которая теперь заменяет мне всё оборудование Арбатова, я нашёл по наводке Тараса. На следующий день после семейного ужина у Ивана отправился к другу, чтобы предупредить его об опасности. Тагаев не идиот. Если понял, что я не блефую и действительно знаю, где его дочь, то выйти на Тараса ему не составит труда. Разговорившись, я рассказал другу о проблемах с отцом Киры и поставками, и он посоветовал мне совсем молодую компанию. Поначалу отнёсся к ним скептически, ведь они только появились на рынке, но так как выхода у меня не было, пришлось довериться. Сейчас не жалею, так как мои объекты запускают строительство один за одним. Люди возвращаются к работе. Хотя, конечно, пришлось искать и строителей, и бригадиров, так как далеко не все остались верны и нашли в себе силы и возможности ждать, когда мы начнём работу. Не скажешь, куда мы едем, настаивает Кира. Не скажу, хмурится. Я уверен, ей понравится. Знаю, ведь место, куда мы едем, принадлежит ей. Теперь окончательно и с чистой совестью я могу отвезти Киру в дом, который она выбирала для нашей семьи. Теперь, когда я швырнул деньги за дом на стол её отцу, мы можем там жить. Конечно, время не самое подходящее, да и деньги, надо признать, не мои. Занял у отца с возвратом. Просто вдруг захотелось сделать для Киры что-то приятное, что-то, что ей точно понравится. что-то особенное и значимое. А домик вспомнил неожиданно вместе с очередным звонком Арбатова, который после информации о подписании контракта с компанией И резко захотел со мной встретиться. А ведь не так давно всё было наоборот. Встречи с Арбатовым искал именно я, бегал за ним, звонил. Оказывается, нужно было просто слезть с зависимости от его товаров, и проблемы решаются сами по себе. Наденеш это для меня. Протягиваю Кире маску для сна. Она в удивлении распахивает глаза, но кивает. Надевает маску, а через 5 минут мы подъезжаем. Дима паркуется во дворе дома. Я выхожу первым и помогаю выйти Кире, которая ничего не видит. Она вкладывает свою ладошку в мою и спрашивает: "У тебя дрожат руки? Ты куда меня привёз?" "Доверься мне, ладная. Руки действительно дрожат от волнения. Я знаю, что Кире понравится мой подарок, но совладать с эмоциями не получается. Радует, что тут не раздаётся эхо. Хихикает Кира, и напряжение немного спадает. Готова? Не знаю, кто из нас волнуется больше. Кира понятия не имеет, куда именно мы приехали, а я вижу дома, знаю, как моя жена билась за него. Ну уже Кирилл хнычет, когда я медлю. Дрожащими по-прежнему руками снимаю с Киры маску. Она несколько раз моргает, осматривается. Вижу, что находится в растерянности и не понимает ничего. Я отдал твоему отцу деньги за этот дом. Он теперь твой. Твой, Кира. И мы можем здесь жить. Не можем, а будем. Правда? Вижу, как загорается её взгляд. Поняла наконец, что именно изменилось. По документам ничего нового, я не стал требовать у Арбатова переоформления документов на моё имя, но деньги отдать ему был обязан. Кира мечтала жить в этом доме, а я хотел сделать ей приятное. Но жить в доме, купленном за деньги того, кто полгода портил мне жизнь и вставлял палки в колёса моей компании, я бы не смог. Мы правда будем здесь жить, спрашивает Кира после получасовой экскурсии по дому. Во второй раз я действительно осматриваю особняк, а не просто хожу по нему с чётким убеждением, что мы здесь не останемся. Теперь я замечаю и большую детскую комнату, и идеальную кухонную зону, и большую гостиную, и даже зелёную лужайку, где можно обустроить игровую площадку для нашего будущего ребёнка. Почему-то уверен, что это будет сын. И не потому, что я мечтаю о приёмнике. Компания отца может достаться и сыну моего среднего брата Саши. Я не стану мучить своего ребёнка, если он не будет интересоваться тем бизнесом, которым занимаюсь я. Только сейчас понимаю, что даже немного завидую братьям. Раньше мне казалось, что у меня идеальная жизнь, что в отличие от Глеба и Саши, у меня есть расположение отца. А теперь понимаю, что и это не главное. Саша смог стать бизнесменом и без помощи отца. Олег занимается прогнозированием рынка. И ему нравится их работа, в отличие от меня, у которого попросту не было выбора. Я не злюсь на отца, ведь он дал мне всё то, что я имею. Направил, если так можно сказать. Я не чувствовал себя несчастным, ведь учёба, а потом работа действительно мне нравились. Просто я не мог выбрать что-то ещё. Не мог увлечься игрой на гитаре, которая так сильно нравилась мне в старших классах. Не мог заниматься баскетболом, хотя для этого у меня были все данные. Со своим сыном я хочу попробовать иначе. Хочу, чтобы он имел возможность выбирать сам, а я, как отец, который имеет за плечами бремя опыта, постараюсь ему помочь. Кирилл кира толкает меня в плечо. Ты слышишь меня? Прости. Винавата улыбаюсь. О чём ты спрашивала? Правда ли мы будем здесь жить? Правда. Точно-точно. Точно-точно. И не вернёмся в твой дом? Тебе так сильно там не понравилось? Понравилось, но ты же видишь. Кира стоя на террасе второго этажа, обводит взглядом территорию. Хеп, представляю, как на этой лужайке мы сделаем нашей гендер-пати. Она ведь будет будет. Можешь планировать. Уже? Уже. Ты уверен, что мы можем себе позволить? Уверен, планируй. Ура, ура, ура. Знаю, что для неё это важно. Первый мужчина, брак, беременность. Ей хочется запомнить каждое мгновение, чтобы потом было что вспомнить и показать ребёнку. Я не очень разбираюсь во всех этих тусовках и развлечениях. «Да мне и не нужно. Достаточно того, что Кира уступает мне в некоторых вопросах, а я...» «Я делаю всё возможное, чтобы она была счастливой». «Скажи, кухня шикарная», — говорит, когда мы спускаемся вниз. «Я, кстати, голодная». «Я закажу ужин». «Сюда?» «А почему нет? Мы можем переночевать здесь». «Я уже дал приказ собрать наши вещи, так что завтра утром они будут здесь». А к вечеру их разложат. Хорошо, кивает Кира. Но с гендер-пати лучше повременить. Почему? Стыдно признаться, но мне, сорокалетнему серьёзному мужику, хочется узнать, кто у нас будет. Нет, разумеется, я с радостью обойдусь без красочной фотосессии и толпы гостей, половину из которых терпеть не могу. Но знать, кто будет моим первенцем, хочется. потому что тогда отец поймёт, что у нас всё хорошо. Это больше не имеет значения, Кира. Нас с твоим отцом ничего не связывает. Да, но его компания рано или поздно перейдёт ко мне, а затем и к нашему ребёнку. Других наследников, насколько я знаю, у папы нет. Я не хочу, чтобы он воспользовался ситуацией и лишил меня права голоса. Я должна принимать решения и участвовать в жизни компании. хотя бы потому, что её нужно удержать на плаву. Но и потом, представь, что мы можем сотрудничать. Нам ведь больше никто не будет нужен. Я не разделяю её энтузиазма, но позволяю решать самой. Соглашаюсь, конечно, подыгрывать, прекрасно осознавая, что моя жена далеко не глупая. В её словах больше здравого смысла. Если удастся справиться с враждебным настроем Арбатова, Сотрудничество будет взаимовыгодным для всех. Ты собираешься управлять компанией, когда твой отец решит отойти от дел, осознаю, что не хочу этого, не могу позволить Кире лесть в игры богатых взрослых мужиков и пытаться в них не проиграть. Не хочу, чтобы она, искренняя, открытая и доверчивая, сталкивалась с реалиями настоящей жизни. Надеюсь, ей будешь управлять ты. Даже не думай. Говорю абсолютно серьёзно. Сейчас мне хватает одной проблемы на свою голову. Вываливать на свои плечи ещё и детище Арбатова не входит в мои планы. Значит, нам нужно найти человека, который выкупит мои акции. Есть у меня один друг на примете, но пока говорить рано. Не уверен, что у него есть деньги. Сейчас главное удержаться в совете акционеров, а для этого я должна убедить отца, что он на его стороне. Поиграешь мне? Даже не знаю. Отвечаю честно, не представляя, как должен делать вид, что ничего не чувствую к своей жене, когда она стала едва ли не центром моей вселенной.